что происходило дальше при посещении знатных гостей. Хотя худой господин, называвшийся Киприаном фон Бракелем, и был двоюродным братом Фаддея фон Бракеля, однако он был гораздо знатнее его, ибо уже не говоря о том, что у него был графский титул, он носил на каждом своем сюртуке и даже на халате, огромную серебряную звезду. По этому поводу, когда он год тому назад заехал на часок к фадею фон Бракелю, но без полной дамы, которая была его женой и без детей, Феликс спросил его, — Послушай, господин почтенный дядюшка, не правда ли ты сделался королем? Феликс как раз видел в своей книжке с картинками нарисованного короля, у которого на груди была точно такая же звезда. И потому он, конечно, имел основание предположить, что и дядя сделался королем, раз он носит такой знак отличия. Дядя тогда мило рассмеялся над этим вопросом и ответил. — Нет, голубчик, я не король, но верный слуга короля и его министр. Я управляю многими и многими людьми. Если бы ты принадлежал графской линии Бракелей, то, может быть, в будущем и ты носил бы такую же звезду. Но ты, в конце концов, простой фон, из которого вряд ли выйдет что-нибудь замечательное. Феликс ничего не понял из того, что говорил дядюшка. А Фадзей фон Бракель нашел, что в этом не было и никакой нужды». Теперь дядя рассказывал своей толстой супруге, как Феликс принял его за короля, и она воскликнула. «О, милая, трогательная невинность!» Феликса и Христлибу потребовали из уголка, где они с веселым смехом уплетали свой пирог. Мать сейчас же обтерла обоим рот, который у них был весь в пироге и изюме, и затем уже передала их почтенному дядюшке и почтенной тетушке, которые с громкими восклицаниями «О, милая прелестная непосредственность! О, деревенская невинность!» стали их целовать и сунули им в руки по большому свертку. У Фаддея фон Бракеля и его жены слезы выступили на глаза от внимания знатных родственников. Феликс, между тем, приоткрыл свой свёрток, и, найдя там конфеты, храбро начал их грызть, а его примеру сейчас же последовало и Христлибо. — Голубчик мой! — воскликнул почтенный дядюшка. — И так нельзя! Ты испортишь себе зубы! Надо тихо и долго сосать леденцы, пока не растают во рту. Но Феликс рассмеялся почти вслух и сказал что ты думаешь, почтенный дядюшка, что я младенец? И у меня нет настоящих зубов, и мне нужно сосать?» И с этими словами он положил себе в рот новую конфету и так сильно ее раскусил, что только треск раздался. «О, милая наивность!» — воскликнула полная дама. К чему присоединился и дядя. Но у Фаддея фон Бракеля пот выступил на лбу. Он был в конце сконфужен невежеством Феликса, а мать шепнула ему на ухо. «Не хрусти же так зубами, скверный мальчишка!» Это страшно поразило бедного Феликса, который никак не думал, что он делает что-нибудь дурное. Он медленно вынул изо рта недоеденную конфету, положил ее в сверток и подал его дяде со словами. «Возьми же назад своей сласти!» раз мне нельзя их есть. Хрестлиба, привыкшая во всем следовать примеру брата, проделала то же самое со своим свертком. Этого уже не мог выдержать Фаддей фон Бракель и с волнением заговорил. «Ах, глубоко уважаемый и почтеннейший кузен, уж не взыщите за невежество моих глупых детей, ведь они росли в деревне, и в таких стеснённых обстоятельствах. Что за счастье, если человек может так чудно воспитать своих детей, как вы?» Граф Киприан, самодовольный, важно усмехнулся, поглядывая на Германа и Адельгунду. «Они уже давно съели своё печенье и теперь молча и смирно сидели на своих стульях» не меняя выражение лица и совершенно не двигаясь. Полная дама тоже усмехнулась Лепеча. «Да, милый кузен, воспитание наших дорогих детей для нас самое важное». Она сделала знак графу Киприану, и он сейчас же обратился к Герману и Адельгунди и стал им задавать всевозможные вопросы на которые они отвечали с величайшей быстротой. Речь шла о множестве городов, рек и гор, находящихся за многие тысячи верст и носящих самые странные названия. Они умели также совершенно точно описать, как выглядят звери, живущие в самых диких местах, в самых отдаленных частях света. Потом они заговорили о о чужеземных кустах, деревьях и плодах, как будто сами их видели, а плоды тогда же и пробовали. Герман очень точно описал, как все происходило во время большой битвы триста лет тому назад и сумел назвать по именам всех участвовавших генералов. Наконец он подошел к госпоже фон Бракель и стал утверждать, что на небе находятся разные странные звери и другие фигуры. Феликсу стало при этом совсем жутко. Он подошел к госпоже фон Бракель и шепнул ей на ухо. «Мама, милая мама, что это они там такое ли печут и болтают?» «Заткни глотку, глупый мальчишка», — возразила ему мать. «Это науки!» Феликс совсем онемел. «Да ведь это изумительно! Прямо неслыханно! В таком нежном возрасте!» — не уставал восклицать господин фон Бракель. А госпожа фон Бракель только вздыхала. «О, Господи, Боже мой! Что это за ангелы? И что это только будет с нашими детьми в этой дикой деревне?» когда же господин фон Бракель присоединился к жалобам своей жены. Граф Киприан утешил обоих, пообещав прислать им через некоторое время ученого человека, который совершенно даром займется обучением детей. В это время подали великолепную карету. Вошел егерь, неся две больших шкатулки. Герман и Адельгунда взяли их и передали Христлибе и Феликсу. «Вы любите игрушки, Моншер? Я привез вам несколько штук самого высокого качества», проговорил Герман, изысканно кланяясь. Феликс опустил голову и сделался печален, сам не зная почему. Он рассеянно держал шкатулку в руках и бормотал. «Меня зовут Феликсом, а вовсе не Моншер, и не вы, а ты». Хритлибе тоже скорее хотелось плакать, чем смеяться, хотя из шкатулки, которые она получила от Адельгунды, неслись приятнейшие ароматы, как от самых прекрасных лакомств. В дверях зарычал и залаял по своему обыкновению султан, верный друг и любимец Феликса. Герман же так перепугался собаки, что быстро убежал назад и стал громко плакать. «Да он ничего тебе не сделает!» — сказал Феликс. «Чего ты так ревешь и кричишь? Ведь это только собака, а ты уже видал самых страшных зверей. Да если бы он и захотел на тебя наброситься, так ведь у тебя есть сабля!» Но слова Феликса не помогали, и Герман продолжал кричать, так что в конце концов егерю пришлось взять его на руки и отнести в карету. Адель Гунда... Не то из сочувствия к горю брата, не то Бог весть от чего, тоже вдруг громко заревела. и это так подействовало на бедную крестлибу, что и она принялась плакать и рыдать. Среди такого крика и плача троих детей граф Киприан фон Бракель выехал из Бракельгейма, и тем окончилось посещение знатных гостей.